Глава 16. З значит забота. Наверное, мне не стоило заходить в кабинет госпожи Кёльт. Наверное, не стоило принимать у нее трясущимися руками кружку с горячим успокоительным отваром. И, наверное, выкладывать ей все тоже не стоило. Но она из моих рыданий навряд ли что-либо поняла. А я захлебывалась слезами. Мне было так больно, так обидно, так досадно и... «Ничегошеньки непонятно. Ты моя!» — продолжало звучать в моей голове. «С одной стороны, такое утверждение было даже немного приятным. Но я ведь не вещь, не игрушка, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. Зачем он так со мной? То извиняется за свои поцелуи, за которые изменяться совершенно точно не надо было, то пытается решить за меня, как мне жить. А я сама хочу решать, понимаете?» Схлипывала я, заметно успокоившись, потому как отвар был и вправду действенным. «За меня родители всю мою жизнь все решали. Да я и жизни-то другой не видела. Для меня тут все новое. А он что, модистку из столицы вызвал?» «Ой, девка!» — усмехнулась госпожа Кёльт, пододвигая ко мне вазочку с печеньем. «Мне бы такую проблему!» «Не понимаете, да?» — совсем огорчилась я. Да все я понимаю, Тиана, и тебя понимаю, и беду твою понимаю, вздохнула женщина. В том, что опыта у тебя мало, это в точку. Господин Эйлер, он же лорд столичный, а у тех воспитание иное. Они привыкли на себя ответственность брать не только в деле каком, но и за семью, да за любого, кто слабее него, в принципе. Да только суть не в этом. Я тебе так скажу. Он, когда о назначении своем узнал, принял его с честью. Как мать его верно Академии служила, тем же путем он идти собирался. «А теперь что?» «Что?» — поинтересовалась я, пока плохо понимая, чего до меня донести хотят. «А теперь Академия каждый день преобразовывается!» из Нахарки вчера через большое зеркало в главном здании штук тридцать коробок доставили со всякими артефактами до да оборудованием специальным. А она, знаешь, сколько лет при прежней директрисе о нем просила? И ведьмаки столичные вчера приходили. Защиту устанавливали на все здания по отдельности, да над академией купол усилили. А комната ваша? Думаешь, одни такие будете? А вот нет. Директор наш уже со знахаркой договорился, чтобы она у себя в палатах студентов до да студенток временно размещала, пока ремонт идти будет. Так постепенно все комнаты преобразятся». «Здорово, конечно», — совсем успокоилась я, ощущая какое-то глубокое пустошение. «Но я-то здесь при чем? «Да при всем, Тиана!» «Думаешь, он ради Ковина так старается?» «Или перед матерью выслужиться хочет?» «Мне вот уже шестой десяток идет, и я знаю, что за свою жизнь, поняла!» Я промолчала, потому как вопрос явно был риторическим. «Мужчину на поступке вдохновляет женщина!» «Правильная женщина!» «Та самая!» — подытожила она, хитро стрельнув в меня взглядом из-под темных ресниц. «А то, что шуры муры он раньше крутил, так это не твоего ума дело!» «Это ведь до тебя все было!» «Вот если бы сейчас!» «А он дома вчера не ночевал!» Сдала я с потрохами собственные страхи, которые сейчас почему-то действительно не выглядели уже такими ужасными. «Тиана, а ты чем слушала?» «Я же говорю, защиту они с другими ведьмаками вчера весь день и всю ночь ставили на каждое здание по отдельности, а утром купол над академией усиливали!» Ты думаешь, это легко так все или быстро? Такая прорва силы задействована была, что самой страшно. Мы теперь, наверное, похлеще императорского дворца защищены. Устал он очень наверняка и голодный. столовой ты не появлялся сегодня ни разу, как бы, между прочим, заметила женщина. А я вдруг вспомнила, каким бледным он сегодня был. Нет, идеальным, как и всегда, безупречным, но совершенно точно бледным. И круги под глазами у него тоже были. Я думала, это молнии так осветили. А это он не спал больше суток нормально. Точно больше суток. Он же в предыдущую ночь со мной возился. Совесть окутала шею удушливым шарфом. — Пойду я, наверное, — почесала я бровь, и чего-то неудобно так стало. — Спасибо вам за все. Да было бы за что! Весело усмехнулась женщина. Не ты первая, не ты последняя. Забегай, если что. Только знаешь, сходи к сначала в столовую и возьми поесть. Коли к нему решила, мужик, он насытый желудок добрее становится. Скажи домовикам, что я разрешила. Кивнув в знак того, что все поняла, я буркнула спасибо и уже собиралась уйти, как вдруг порывисто обернулась. И крепко обняла сидящую на стуле женщину. Она в ответ весело рассмеялась. «Иди уже, горе луковое!» — попеняла она. И я пошла. Даже из кабинета ее вышла, а там, прислонившись плечом к стене, со скрещенными на груди руками в холле женского общежития стоял директор ведьмовской академии. Бледный, с темными кругами под глазами и вот явно голодный. — А пойдемте ужинать! — предложила я, хотя время ужина в академической столовой давно истекло. — А пойдемте! — согласился он, и материализовал для нас зеркало, галантно предложив мне войти в него первый. Вышла я уже в нашей родной столовой, где было тихо и пусто в этот час. Подносы не ломились от еды, а кастрюли вовсе видно не было. Ведьмак вышел следом. Он же и обратился к невидимым работникам кухни. «Деда и нафий, а есть чем на сон грядущий рожиться?» И улыбается так загадочно. «Ше, ахальник, Проголодался и еще рот с собой притащил!» Усмехнулись откуда-то из темноты, а я встала на один шаг ближе к ведьмаку. Исключительно на всякий случай. «Так и есть», — ответил ведьмак. «Так найдем чего? Или к жене вашей идти побираться придется?» «Ох и зараза ты!» «Заряше, ведьмак!» Восхитились опять же из темноты. А потом я совсем прижалась к Барсвелю, потому как в столовой начало твориться колдовство. Во-первых, свет прямо над нами загорелся. Во-вторых, один из столов, что сейчас были прижаты к стенам, сам по себе в центр помещения переместился, а рядом с ним встали два стула. Следом появилась скатерть, потом тарелки, приборы, бокалы. И почему-то Бутылка из темного стекла. Свеч тащить или так обойдется? – поинтересовались из темноты деловито. Ведьмак вопросительно посмотрел на меня. Обойдемся, – ответила я тихо. Ну тогда садитесь я, встали, то как не родные. Замявшись, я взглянула на ведьмака, и тогда он первым подошел к столу, галантно отодвинув для меня стул. помог присесть придержав за руку от чего я немного смутилась все-таки раньше за мной никогда не ухаживали